Он позвал официанта, заказал ледяного пльзена и рассмеялся, что вызвало у него привычный приступаст. «Говорят, кто женится, тот погиб. Со мной случилось наоборот». Пока мы подтягивали пиво великий паблито с передышками, как того требовали его больные бронхи, рассказал. После основания в Перу телевизионной станции хозяева Хинара назначили его швейцаром, одев в ливрею с темно-красной фуражкой. Он стоял у подъезда здания на авените Арекипа, специально выстроенного для студии «Пятый канал». «От журналиста к швейцару это может показаться падением», – пожал он плечами. «Так оно и было с точки зрения титулов. Но разве титулами кормятся? Мне повысили жалования, а ведь это главное». Обязанности швейцара были не слишком обременительны. Он сообщал о порядке приема посетителей, разъяснял, что и где расположено в здании, следил за очередью выстраивающейся, чтобы попасть в зрительный зал телекомпании. Все остальное время он проводил в спорах о футболе с полицейским, стоявшим на соседнем углу. Кроме того, и здесь великий паблито причмокнул, как от приятного воспоминания. Ему в обязанности вменили каждый полдень покупать пироги, пирожки с мясом и сыром, которые выпекали в лавочке Бериссо, расположенной на Приналис в одном квартале от телестудии «Пятый канал». Оба были в восторге от пирожков. Великий Паблито покупал их и для актеров, режиссеров, дикторов, служащих и зарабатывал на этом неплохие чаевые. Именно в этой беготне между телестанцией и Бериссо Великий Паблито, ребятишки из-за формы окрестили его пожарником, познакомился со своей будущей супругой. Она-то и создавала хрустящие кулинарные чудеса. Кондитерша, она же повариха из Бериссо. Ее сразили моя ливрея и генеральская фуражка. увидев меня, она немедленно сдалась. Смеялся, задыхаясь, пил пиво и снова задыхался, продолжая свой рассказ «Великий Паблита». «Такая смугляночка, что, дай это бог, на 20 лет моложе вашего покорного суд... слуги. И груди пули не пробьешь. Точь-точь, как я вам описываю, Дон Марио». Великий паблито однажды разговорился с кондитершей, стал отпускать ей комплименты, она посмеялась, а потом они сошлись, полюбили друг друга и начался кинематографический роман. Смуглянка была человеком решительным, предприимчивым, И голову ее переполняли разные планы. Это ей пришла в голову мысль открыт ресторанчик. И когда великий поблито спросил, на какие деньги, она ответила, на те самые, что нам выплатят, когда ты уволишься. И хотя ему казалось безумством менять верную работу на нечто неопределенное, она все же настояла на своем. Выходного пособия едва хватило на приобретение запущенной хибарки в переулке Парура. Они залезли по уши в долги, чтобы купить столики и кухонную утварь. Сам великий паблито окрасил стены, намалевал вывеску «Павлин». В первый год они едва сводили концы с концами, хотя работали как мулы. Поднимались с рассветом, ехали на рынок для парада купить продукты получше и подешевле. Все делали сами. Она готовил, он подавал, получал деньги, вместе прибирались, подсчитывали выручку. Спали на матрацах после закрытия ресторанчика, брошенных прямо на полу среди столиков. На второй год клиентура стала расти, да так, что им пришлось нанять помощника на кухню у официанта. Дело кончилось тем, что случалось отказывать посетителям, помещение слишком мало. Тогда смуглянку осенило, надо арендовать соседний дом, который был втрое больше их помещения, Они так и сделали, и не раскаиваются. Сейчас перестроили под ресторан и второй этаж, а сами живут напротив павлина. Поскольку взаимопонимание между ними было полное, они поженились. Я поздравил его и спросил, научился ли он готовить. «Знаете, что я подумал?» вдруг сказал великий павлито. «Пойдемте поищем Пускуали и пообедаем в моем ресторане. Разрешите мне пригласить вас, Дон Марио». Я согласился, потому что никогда не умел отказываться от приглашений, и к тому же мне было любопытно встретиться с Паскуалем. Великий Павлито рассказал, что тот стал редактором популярнейшего журнала и тоже преуспевал. Они часто встречались, Паскуаль был завсегдатаем павлина. Редакция журнала «Экстра» находилась довольно далеко, на улочке, идущей от Авениды Арика в районе Бренья. Мы отправились туда на автобусе, в мое время еще не ходившим там. Пришлось сделать несколько кругов. Великий поблиты не помнил адреса. Наконец мы нашли редакцию на задворку кинотеатра «Фантазия». Уже со стороны было видно, что экстра далека от расцветания. Над двухстворчатыми воротами гаража приткнулась вывеска, едва державшаяся на одном гвозде. На ней было выведено название еженедельника. Войдя, мы обнаружили внутри два гаража. В стене между ними зияла дыра. Она не была ни заложена, ни отделана, будто каменщик бросил свою работу на середине. Дыру прикрывала картонная ширма, расписанная, как это обычно бывает в общественных туалетах, непристойными словами и рисунками. На стенах гаражами, мимо которых мы проходили, среди пятен сырости и грязи, виднелись фотографии, афиши обложки экстра. Можно было узнать физиономии футболистов, певцов и, конечно, преступников и их жертв. На каждой обложке броски и шапки. Я успел прочесть несколько, вроде «Он убил мать, чтобы жениться на дочери» или «Полиция застигла врасплох маскарад, все были мужчины». Помещение, судя по всему, служило и редакцией, и фотостудии, и архивом. Здесь громоздилось столько вещей, что трудно было протиснуться. Столики с пишущими машинками, за которыми с бешеной скоростью стучало два молодых человека, какой-то мальчишку увязывал в кипы возвращенные номера журнала, В углу стоял платяной шкаф, заваленный негативами, отпечатанными фотоснимками, клише. За столиком одной из ножек, которого заменяли три кирпича, сидела девица в красной кофте и заносила счета в конторскую книгу. Казалось, и вещи, и люди здесь до предела стиснуты. Никто на нас не взглянул, ничего не спросил и даже не ответил на наше приветствие. По другую сторону ширмы у стен, также покрытых старыми обложками сенсационными шапками, Стояли три письменных стола. Над каждым выведенная чернилами надпись поясняла функции его владельца. Главный редактор, ответственный секретарь, администратор. При нашем появлении двое, склонившие над грантами, подняли головы. Тот, который стоял, и был паскуаль. Мы крепко обнялись. Он действительно сильно изменился, растолстел. У него появилось брюшко и второй подбородок. Что-то выражение лица делало его почти стариком. Он отпустил нелепые усики, отдаленно напоминавшие гитлеровские, но уже сидеющие. Пускуаль с большой сердечностью приветствовал меня, и когда он улыбнулся, я заметил, что у него почти нет зубов. После приветствия он познакомил меня с сотрудником, смуглым человеком в горчичного цвета рубашке, продолжавшим сидеть за своим столом. «Главный редактор журнала «Экстра»» сказал Пускуаль, «Доктор Рибаглиати!» «Я чуть было не попал в просак. Великий Паблито говорил мне, что главный редактор ты», сказал я, подавая руку доктору Рибаглиати. «Мы, конечно, катимся вниз, но все же не до такой степени», заметил последний. «Прошу, присаживайтесь». «Я заведую редакцией», — пояснил Паскуаль. «Вот мой письменный стол». Великий Паблито сообщил, что мы явились с намерением пригласить его в павлин, дабы вспомнить времена панамерикана. Пуской пришел в восторг от этой идеи, но мы должны были подождать еще несколько минут, нужно было отвести в типографию Гранки. Дело срочное, поскольку журнал уже подписывался в печать. Он убежал и оставил нас нос к носу с доктором Рибагляти. Главный редактор, узнав, что я теперь живу в Европе, засыпал меня вопросами. Правда ли, что француженки такая легкая добыча, как об этом толкуют? И верно ли, что в любви они столь искусны и пикантны? Он потребовал, чтобы я привел ему статистические сравнительные данные относительно европейских женщин. Правда ли, что и женщины каждой страны имеют свои особенности? Он, например, великий паблито, слушая доктора, закатывал глаза. Узнавал у многих путешественников интереснейшие подробности. Правда ли, что итальянки обожают кларнет, а как парижанки? А точно ли скандинавки стараются расшевелить собственных папаш? Я, насколько позволяла мне эрудиция, отвечал на словесные извержения доктора Рибагляти, делавший атмосферу комнатушки удушливой и сластолюбивой, ежеминутно проклиная себя за то, что попал в ловушку с этим обедом, который, к тому же, обойдется, несомненно, в полторы тысячи солей. Великий Паблита, потрясенный и возбужденный, хохотал над социоэротическими разглагольствами главного редактора. Наконец, измученный любопытством последнего, я попросил разрешения воспользоваться его телефоном. Он саркастически улыбнулся. — Вот уже неделя, как телефон отключен за неуплату, — сказал он с пугающей откровенностью. — Вы же сами видите, журнал идет на дно, и все мы работающие здесь идиоты идем ко дну вместе с ним. С каким-то садистским удовольствием он рассказал мне, что журнал «Экстра» Был создан во время президента Одрия при его благосклонном покровительстве. Диктатура публиковала в журнале объявление тайком оплачивала редакции нападки на определенных лиц и защиту других. Экстра являлся одним из немногих разрешенных тогда к публикации журналов и расходился на расхват. Но после ухода Одрия с президентского поста журнал не выдержал жесткой конкуренции и прогорел. Уже в безнадежном состоянии этот журнал попал в руки доктора Рибагляти. Он его взбодрил, изменил направление, превратил в издание, специализирующееся на сенсационных сообщениях. Некоторое время все шло как по маслу, несмотря на старые долги. Но в этом году, когда поднялись цены на бумагу, на полиграфию, когда враги развязали против журнала компанию, а рекламодатели лишили его объявлений, наступила черная полоса. Мало того, журнал проиграл пару судебных процессов против Канали, обвинивших редакцию в клевете. И теперь испуганные владельцы раздарили все акции служащим журнала, чтобы не платить забитые горшки, как только экстра пойдет с молотка. И это событие не за горами, ибо в последние недели положение стало просто катастрофическим. Денег для выплаты жалования не было, сотрудники, предвидя окончательный крах, выносили пишущие машинки, продавали письменные столы, тащили все, что имело хоть какую-то ценность. «Такое больше месяца не продлится, друг мой», — повторял доктор, вздыхая, будто испытывая при этом жестокое удовольствие. «Мы уже покойники. Разве вы не чувствуете запах тлена?» Я собирался ответить, что действительно пахнет тленом, но неожиданно в разговор вмешалось какое-то существо — Крохотный скелетик, проникший в комнату через узкую щель, даже не отодвигая при этом ширмы. Постриженный по-немецки, что выглядело смешно, он одет был как бродяга. Синий комбинезон, вся в заплатах рубашка под серым, даже для него узким пуловером. Но самым выдающимся в его туалете была обувь. красноватые баскетбольные кеды, настолько старые, что одну из них он подвязал к ноге шнурком, как если бы у ботинка отваливалась или готова отвалиться подошва. Увидев его, доктор Рибглиати немедленно обрушился на это существо. «Вы ошибаетесь, если думаете, что надо мной можно издеваться», заявил он так грозно, что скелетик отпрянул назад. «Разве не вы еще вчера вечером должны были принести материалы о прибытии чудовища из-за Якучо?» «Я принёс материал, господин главный редактор. Я был здесь, я принёс все соответствующие сведения через полчаса после того, как патруль высадил в префектуре некоего проникшего», — проговорил человечек. «Удивление моё было так велико, что я остолбенел». Прекрасная дикция, музыкальный голос, словечки вроде «соответствующие сведения» и «некий проникший» могли принадлежать только ему. Но можно ли было признать боливийского писаку в этом огородном пугале, которого доктор Ребагляти готов был съесть заживо? «Не лгите! По крайней мере, имейте мужество отвечать за свои ошибки. Вы не приносили никакого материала, и Мелькачита из-за этого не смог написать свою хронику, поэтому информация выйдет неполной. А мне не нравятся куцы информации, это дурной тон журналистики». «Я приносил, господин главный редактор!» Вежливо, но с волнением в голосе отвечал Педро Камачо. Однако редакция была уже закрыта. Это было ровно в одиннадцать-пятнадцать ночи. Я спросил, какую час у прохожего, господин главный редактор, и так как я знал, насколько важны эти сведения, я отправился в дом к Кмелькачита. Я ждал его на улице до двух часов ночи, но он не явился ночевать домой. «Моей вины нет, господин главный редактор». Полицейские, которые везли чудовище, были задержаны в дороге оползнем и поэтому прибыли в одиннадцать вечера вместо девяти. Не обвиняйте меня в неисполнительности. Для меня журнал — главное, господин главный редактор, важнее собственного здоровья. Постепенно, не без усилия, я увязывал все, что помнил о Педро Камаче с тем, что ныне было передо мной. Те же глаза на выкате, без следа фанатизма, одержимости. Они стали тусклыми, несчастными, бегающими, затравленными. А вот жесты и походка, манера двигаться во время разговора, эти нелепые взмахи рукой, как у ярмарочного зазывала, остались прежними. Прежним был и несравненный, мелодичный, ласкающий голос. «Дело в том, что вы по своей прихоти, избегая автобусов и такси, всегда и всюду опаздываете. Вот в чем суть!» — истерически выговаривал доктор Дебыгляти. «Не надо жадничать, черт возьми! Потратьте 4 медика на автобусный билет, чтобы быть вовремя на месте происшествия!» Между нынешним и прежним Педро Камачо отличий было больше, нежели сходство. Главное, в чем проявлялось различие между прежним и нынешним Педро Камачо, было вызвано изменениями в прическе. После того, как Педро Камаччо расстался со своей гривой до плеть и почти наголо остригся, лицо его стало более угловатым, менее значительным. Оно утратило свою неповторимость, своеобразие. Кроме того, он стал намного худее и казался факиром, каким-то бесплотным духом. Но, пожалуй, в первый момент я не узнал его из-за костюма. Прежде он всегда ходил в черном, мрачном и заношенном до блеска костюме и галстуке бабочки, которые были неотъемлемой частью его облика. Теперь же в комбинезоне грузчика, заватанной рубахи и подвязанных к ногам кедах он выглядел карикатурой на карикатуру того, кем был двенадцать лет назад. «Уверяю вас, все не так, как вам кажется, господин главный редактор». — защищался Педро Камачи сознанием своей правоты. — Я вам уже доказывал, что гораздо быстрее могу прибыть куда угодно пешком, чем в этих омерзительно пахнущих друндулетах. Я хожу пешком не из жадности, а ради того, чтобы более точно исполнять порученное мне дело. И очень часто я бегаю, господин главный редактор. В этом он тоже остался прежним. У него и теперь начисто отсутствовало чувство юмора. Он говорил без малейшего намеку на хитрость, уловку и даже не волновался, говорил автоматически, без безлико. В те давние времена невозможно было даже предположить, что он когда-нибудь будет высказываться подобным образом. «Да бросьте вы свои глупости дурацкие привычки! Я слишком стар, меня не обвести вокруг пальца!» Доктор Ребегляти обернулся, призывая нас в свидетели. «Вы слыхали такие идиотские заявления? Разве можно обижать все полицейские комиссариаты Лимы быстрее, чем объехать на автобусе? Этот сеньор хочет, чтобы я проглотил такую чушь». Он вновь повернулся к боливийскому писаке, не сводившему глаз главного редактора и даже мельком не взглянувшему на нас. «Зачем мне вам об этом напоминать? Полагаю, вы сами должны помнить, каждый раз садясь перед тарелкой с супом, что мы оказываем вам великую милость, предоставляя работу. Ведь мы сами в отчаянном положении, нам впору уволят редактора. Я уж не говорю о тех, от кого получаем информацию. Будьте хотя бы благодарны и выполняйте свои обязанности». В эту минуту появился паскуаль и тотчас же сообщил. «Все в порядке, номер дам в печать». после чего извинился, что заставил нас ждать. Я подошел к Педро Камачо, собиравшемуся уходить. «Как поживаете, Педро?» — сказал я, протягивая ему руку. «Вы меня не помните?» Он оглядел меня с головы до ног, прищурив глаза. Физиономия его от удивления вытянулась, будто он видел меня впервые. Наконец подал руку холодным и церемонным жестом и, сделав свой характерный поклон, ответил. «Очень рад». «Педро Камачо, ваш друг!» «Не может быть!» — произнес я в глубоком замешательстве. «Неужели так постарел?» «Перестань притворяться беспамятным!» Пускуаль так хлопнул по спине Педро Камачо, что-то покачнулся. «Неужто не помнишь, как вы с ним попивали кофе в Брансо?» «Точнее, отвар Ербалуиса с мятой!» — засмеялся я. «Я...» пытаюсь уловить хоть какое-то движение на внимательном и в то же время равнодушном личике Педро Камачо. Он кивнул, при этом я увидел его почти лысый череп, состроив соответствующую улыбку, обнажавшую его зубы. «Прекрасное средство для желудка, помогает пищеварению, уничтожает пагубное воздействие жиров», – заявил Педро. И потом быстро, как бы делая нам одолжение, стремясь поскорее освободиться, добавил – «Очень возможно. Не отрицаю. Вполне возможно, что мы были знакомы». И вновь повторил. «Очень рад». Подошел Великий поблито поотечески весело обнял его за плечи. И, потряхивая его полуласково-полупрезрительно, обратился ко мне. «Здесь Педрита не желает вспоминать времена, когда он был выдающейся личностью, особенно теперь, став лишней спицей в колеснице». Пускваль засмеялся. «Великий поблито тоже. Я сделал вид, что смеюсь». А сам Педро Камачо выдавил подобие улыбки. «Он даже рассказывает нам сказки, будто не помнит ни меня, ни Паскуаля!» Великий Паб погладил его, как собачонку по оставшимся волосикам. «Мы как раз направляемся обедать, чтобы вспомнить времена, когда ты был королем. Тебе повезло, Педрита, я сегодня тебя приглашаю, ты поешь горяченького!» «Глубоко вам благодарен, коллеги!» — немедля ответил Камачо, делая свой привычный полупоклон. — Но я не могу вас сопровождать. Меня ждет супруга. Она будет беспокоиться, если я не приду обедать. — Она подавляет тебя. Ты превратился в раба. Какой позор! Опять потряс его великий Поблито. — Вы женаты? — спросил я, пораженный бы не мог представить, что у педра Камачо «Могут быть свой очаг, супруга, дети?» «Примите мои поздравления, я думал, возокренелый холостяк?» «Мы уже отпраздновали нашу серебряную свадьбу», ответил он своим ровным, безликим тоном. «Великолепная супруга, сеньор, самоотверженная, удивительно добрая. В силу жизненных обстоятельств мы жили порознь, но когда мне потребовалась помощь, она вернулась и поддержала меня». «Повторяю вам, удивительная женщина, она актриса, иностранка!» Я заметила, что великий Паблито, Пускуале, доктор Рибгалиати обменялись насмешливыми взглядами, но Педро Камачу будто ничего не видел. После минутного молчания он добавил, «Развлекайтесь, коллеги, я мысленно буду с вами». «И смотрите, не подведите меня еще раз, он будет последним», предупредил его доктор Ребегляти, когда Писака уже исчезал за ширмой.